Дом принадлежит Сергею Соболеву, который после окончания Белорусского технологического института три сезона подряд работал на севере. Пробки из электросчетчика стали вылетать еще в феврале, когда Сергей снова собирался ехать на работу. В то время вместе с ним проживали родственники супруги Климашонок. Первоначально необычайное и самопроизвольное перемещение предохранительных пробок в пространстве Климошонок относил насчет неисправности проводки. Однако и после ее замены, установки нового счетчика, пробки продолжали вылетать с не меньшей частотой. А когда дома начала самопроизвольно двигаться посуда и другая домашняя утварь, решил обратиться в милицию. Что же рассказывают сотрудники Борисовского ГОВД? Когда ехали на место происшествия, завернули в магазин, приобрели пару пробок. Хозяева, отчаявшись, бесполезно тратить деньги, уже не ставили новых. Привезли, вернули, зажгли свет. Дело было вечером. В нашем присутствии никаких подозрительных явлений не наблюдалось. Вместе со старшим оперуполномоченным розыска капитаном милиции Шишло прибыли сюда на завтрам Все жильцы сидели на веранде. Поинтересовались, как дела. «Спасибо», — говорит Надежда Климашонок. «Ничего не летает». Решили заглянуть в помещение, где находится счетчик. Дверь была заперта на ключ. Открыли. Трельяж на полу зеркалом. Вниз подняли. Пробки на месте. В спальню заглянули там. Все постельные принадлежности лежат на полу. Все вернули в прежнее положение и вышли на веранду. Разговорились. Я стою спиной к дверям из дома, держу в поле зрения прихожую. Беседовал как раз с Надеждой Исаковной, когда заметил, что из комнаты, где находится счетчик, вылетает пробка, поворачивает по касательной примерно на 90 градусов и летит прямо мне в голову. Мне бы увернуться, но решил выждать. Пролетев дверь на веранду, пробка упала мне под ноги. Точно же схватил ее, думал, может, горячая, ведь должно же быть какое-то объяснение этим полетом. Нет, нормальная температура. Вместе с «Шишло» бросились в помещение. Правой пробки нет, вторая вывернута на три-четыре оборота. Надежда Исаковна рукой махнула, мол, не заворачивайте, скоро и это вылетит. «Предоставим слово майору Можейкам». Нам уже было известно, что перемещение предметов в доме начинается от часов с одиннадцати. Прибыли на место примерно в это время. Осмотрели помещение, порядок, окна и форточки закрыты. Все вместе вышли на веранду, посидели, побеседовали. Двери были открыты, никто в комнаты не заходил, никакого шума не доносилось. Зашли минут через пятнадцать, в спальне матрас, одеяло и подушки на полу. Покрывало вынесла форточку на улицу. Когда... Собирались ехать в отдел и выходили со двора. В дверь с силой ударила пробка. Уже заходили в машину, вторая ударила в калитку. Ни начало движения предметов, ни сам полет сотрудники, кроме майора Карташова, не наблюдали. Замечали, как правило, конечный результат, в завершающую стадию полета, находили вещи в новом месте. Это подтверждали и соседи, Колосовичи и дочь Климашонков-Любовь. В начале... Закралось подозрение, может, внуки, Таня и Саша просто балуются. Но эта версия отпала сама по себе, так как самопроизвольное движение происходило как в присутствии ребят, так и без них. Тем более, когда стали вывинчиваться и вылетать пробки во двор, ни Таня, ни Саша у бабушки не жили. Нельзя не обратить внимание на одну особенность. За все время не разбилась ни одной стеклянной банки, не рассыпалась даже земля из цветочных горшков. Соседка Ванда Матвеевна Андреевская утверждает, что ни в какие чудеса не верит в Бога тем паче. Во время войны насмотрелась зверств фашистов, убеждена, что Бог на самом деле этих бы зверств не допустил, если бы он был. Если бы мне это кто-то рассказал, ни за что не поверила бы. Настолько невероятные вещи происходили. Стоим мы с Надеждой Исаковной, к примеру, во дворе возле дома, разговариваем, вдруг сзади.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 След за Борисовым невидимка появился в Москве. Похоже на своеобразный вызов. Белорусские ученые не смогли объяснить, в чем дело. Может, москвичи разгадают тайну.